Глава третья. Голодный дух и мистер По. Из окна, которое находилось там, где оно находилось, однако открывался вид на ночной заснеженный лес, подсвеченный росыпью звезд и серебристым серпом молодого месяца. Эрни, затаив дыхание, смотрел в окно. Он еще никогда не видел зимний лес ночью. Казалось, груз последних тяжелых недель куда-то исчез. Спокойный, мудрый, искрящийся лес манил его к себе, как будто готовый похлопать его по хрупким, уставшим плечам ветвистыми лапами, подбадривая. Как будто уснувший подлесок мог вобрать в себя всю печаль, все горе, всю беду. Как будто весной после дождя здесь просто вырастут грибы и ягоды, которые растут всегда, независимо от того, счастливы ли люди, живущие в городе. Прости, я перепутал эти банки. Та, в которой хранится чай, очень похожа на ту, в которой я держу порошок для маскировки пространства. Кстати, меня зовут Том. А ты? Эрни вздрогнул и повернул голову влево на звук голоса. Том держал на каждой ладони по одинакового размера и формы железной банки. На банке в его левой руке толстый кот в цветастых плавках и гавайской рубашке, зажмурившись, растянулся на шезлонге. Действительно, между ним и коровами в буцах было Некое едва уловимое сходство. Наверное, их рисовал один и тот же художник. Эрни. Рад знакомству. Кстати, Эрни, ты уже можешь опустить обратно свою правую ногу. С этим полом в ближайшем будущем больше ничего не случится. Невольно улыбнувшись, Эрни опустил ногу на пол, только сейчас, заметив, что она ощутимо ноет. «Можешь выйти и осмотреться, если хочешь». «Спасибо, это было бы неплохо». Эрни уткнулся взглядом в носы тапок мышей. «А, да, твои куртка и ботинки, они в прихожей, той самой, через которую ты попал сюда. Просто пройди сквозь занавес. Хотя, знаешь...» Я мог бы поискать для тебя что-нибудь потеплее. Спасибо. Не нужно беспокоиться, я ненадолго. Эрни прошлепал к занавесу на полуонемевших ногах, уголком глаза параллельно разглядывая расширившуюся и видоизменившуюся комнату. Он успел заметить камин и плетеное кресло-качалку с небрежно перекинутым через ручку пледом возле него гамак подвешенный к потолку нишу арку в стене в которой умещалась кровать с пологом небольшая но вполне подходившая для взрослого человека перед занавесом эрни ненадолго остановился сквозь просветы между нитями и побрякушками нанизанными на них прихожей не было видно был виден голубоватый свет точнее Это выглядело так, будто голубой туман подсветили прожектором. Эрни сделал глубокий вдох и шагнул вперед, осторожно раздвинув нити руками, на всякий случай зажмурив глаза и задержав дыхание. Ничего страшного не произошло. воздухоздух вместе невидимого барьера как будто был гораздо более плотным. Эрни как будто протиснулся сквозь воздушную нору. Когда давление вернулось в норму, а шелест нитяного занавеса остался позади, Эрни открыл глаза и глубоко и шумно вдохнул. Прихожая действительно была та же самая, и куртка, шапка и ботинки были там же, где он оставил их. Запах леса заметно ослаб, а вот из подъезда тянуло жареной картошкой, и пустой желудок Эрни снова подал голос. Он взял в охапку одежду и ботинки и теперь уже смелее раздвинул нити занавеса. Перед ним не было ничего, кроме тумана, на этот раз светившегося зеленым. «Почти как в фильмах ужасов», вслух сказал Эрни и рассмеялся. Зеленоватый туман не внушал ему страха, наоборот, он заманчиво пах свежезаваренным чаем, пряниками, чем-то печеным и благородным деревом. Здесь не было ни верха, ни низа, ни потолка, ни стен, только зеленоватая мгла, безотносительно существовавшая сама по себе. Эрни отступил на пару шагов, снова зажмурился и представил комнату, в которой должен оказаться кровать в нише, кресло, камин, гамак и стол дома, суетящегося возле печки, затаив дыхание, шагнул сквозь занавес и очутился в лесном доме. Том действительно сидел на корточках возле печки, придерживая сквозь сложенное в несколько раз полотенце противень, тыкая вилкой в пирог с румяным боком, пахший чем-то восхитительным, но еще сыроватым. Возле той двери, что вела в заснеженный лес, тоже стояла вешалка для одежды имелась полочка для обуви доска втиснутая между бревнами сруба и маленький стул с кривоватыми ногами Эрни не наскоро втиснулся в ботинки не зашнуровав их накинул куртку не застегивая и осторожно отодвинул тяжелый дверной засов старая дверь распахнулась сама бухнув о полку возле окна и морозный воздух улицы и тепло из недр дома, столкнувшись, завихрились паровым облаком. Эрни осторожно прикрыл дверь и сбежал по заснеженным ступенькам в белоснежный сугроб, провалившись снег по колено. Воздух заполнял легкие, как ледяная вода, обжигающая живая. Эрни сделал несколько больших шагов, как будто бредя через снежное озеро навстречу ветвистому берегу, и оглянулся Снаружи дом походил на миниатюрный терем с красивым крыльцом, освещавшимся фонарем, возраст которого было трудно определить на глаз. Точнее, это был как бы кусочек терема, торчавший из зеленоватой дымки. Границ этого густого изумрудного тумана не наблюдалось. Он был везде, от земли до неба, на востоке и на западе. И Эрни снова поймал себя на мысли, что его это совершенно не пугает. Он отвернулся от дома и тумана и побрел по заснеженной поляне, как будто погружаясь в снежное озеро. Казалось, что лес совсем близко, но Эрни брел и брел, проваливаясь глубже и глубже, а деревья, оранжевые глаза блюдца совы, шорохи, шум крыльев, топот лап оставались все так же неумолимо отделены от него пространством снежного озера. Эрни хотелось дотронуться до ствола старого высокого дерева, позвать белку, заглянуть в оранжевые глаза, покачаться на упругих ветвях молодой пихты, Но он так устал, ужасно устал, смертельно устал. Тонкий, серебристо-холодный серп месяца падал и падал куда-то вниз, подпрыгивая среди кружащегося серпантина звезд, таких ярких звезд, снова упал, наверное, мир рухнул, и стало темно. не спи Замёрзнешь, замёрзнешь, замёрзнешь. Сквозь темноту к мозгу Эрни настойчиво рвался скрипучий голос, хриплый, назойливый, сварливый, странный голос. Кто-то царапал его грудь длинными ногтями, будто пытаясь разорвать свитер и добраться до сердца, что-то перистое хлопало по его щекам и ушам, что-то острое, ужасно пахнущее щипало за нос. Эрни с усилием поднял отяжелевшие веки и сел, глубже проваливаясь в снег, который сейчас холодным огнем обжигал поясницу, шею и лодыжки. Над ним кружилось что-то большое, черное и шумное. том «Человек! Снег! Том! Человек! Снег! Том! Человек! Снег!» Хриплый сварливый голос, будивший его, теперь звучал выше и тоньше. Эрни услышал, как открылась дверь домика, и тревожный голос спросил «Что случилось, мистер По?» «Человек! Снег! Снег! Человек!» Послышались бормотания, суета и шорохи, удаляющиеся звуки хлопающих крыльев. Эрни молча сидел в снегу и смотрел на звезды. Яркие, густо-густо рассыпанные серпантином огоньков на волшебном куполе ночи. Далекие и близкие, холодные и родственные. Пятна перед глазами исчезли, шум в голове прекратился отяжелевшие ноги стали легкими как будто пустота и невесомость появились внутри него самого эрни казалось что он готов просидеть так хоть целую вечность ощущение невесомости уступило месту чувству пьянящей свободы необузданной дикой и безбрежной как обозримый космос в сравнении с этой невыразимой свободой все сейчас казалось Мелким, несущественным, незначимым, даже сильный холод и обострившиеся до предела чувства голода казались какими-то потусторонними. Внезапно полет в космос прервался. Эрни услышал какое-то шипение, вскрик женского голоса, высокого, чистого, красивого, но леденящего холодного, как снег и далекие звезды. За этим голосом последовал другой выкрик, уже знакомый, каркающий голос истошного пил. Прочь! Прочь! Прочь! Эрни резко обернулся. В паре шагов от него, на уровне его собственного глаз, ярко горели два изумительно фиалковых глаза. Они принадлежали созданию, похожему на куклу с длинными, предлинными перламутрово-лиловыми волосами, густыми, свисавшими вдоль тела спереди и сзади, заменявшими одежду. Создание протягивало к Эрне маленькие, очень красивые руки, становясь все более и более прозрачным, и, наконец, исчезло Там, где стояла призрачная девочка, сейчас была лужица. От лужицы поднимался пар. Эрни ощутил его тепло, протянув руку над дымящейся лункой в снегу и только теперь заметил, что сильно дрожит от холода, а желудок так сжался, что стоять прямо было почти невыносимо больно. Том стоял совсем рядом, в наспех накинутом поверх домашнего свитера искусственном полушубке, старом, но абсолютно целым в сапогах с высокими голенищами, прикрывавшими колено и половину бедра. В правой руке он держал тот самый пузатый чайник, из носика которого еще шел пар. Эрни невольно провел аналогию между кипятком, дымящейся лункой в снегу и вскриком непонятно куда исчезнувшей девочки И ему стало не по себе. Однако от мысли о девочке невероятной красоты его отвлекла черная масса на левом плече Тома, которую он сейчас поглаживал. Масса довольно бормотала что-то похожее на «Арррр». <глевое> Потом затихла, как будто затаившись, и выстрелила в сторону Эрни резким выкриком «Человек!». Эрни невольно вздрогнул, по тону существа он не понимал, что означал этот выкрик, утверждение, обвинение или приветствие. «Его зовут Эрни, мистер По». «Мистер По! Мистер По! Кажется, Том уже упоминал это имя. Что-то про дом, одиночество». «Эрни!» Теперь в спокойном голосе явно различался вопрос. «Именно так, дорогой мистер По! Эрни!» Черная масса уставилась на «Эрни», Эрни уставился на нее и, наконец, понял, что перед ним крупный черный ворон с умными черными глазами. Ворон наклонил голову набок и ненадолго застыл, как бы размышляя. Потом расставил крылья, задев Тома и, чуть не сбив с его лица очки, изобразил нечто похожее на реверанс. «Мистер По!» Эрни неуклюже присел в снегу, отставив одну ногу. Очень рад знакомству. Том расхохотался снова почти по-детски, а мистер По летал над ним и хрипло передразнивал его заливистый смех. Том хохотал так, что чуть не пролил кипяток из чайника себе на ногу. Эрни снова вспомнил о девочке, подошел к лунке в снегу, которая уже успела покрыться корочкой льда. «Если ты переживаешь о том создании, которое успел увидеть, то ей совсем не было больно. Она всего лишь лесной дух», – окричала она от недовольства, «я ведь не позволил ей перекусить тобой». «Перекусить мной?» Эрни никак не мог представить, что такая хрупкая красота таит в себе смертельную опасность. Эти чистые глаза и нежные руки – никак не могли принадлежать плотоядному чудовищу. Убить тебя ей вряд ли хватило бы сил, но подпитаться – да. Обычно они не подходят к людям, питаются изнуренными зимним голодом животными, отбившимся от стаи. Они питаются не мясом, а страхом, одиночеством, бессилием и обреченностью. Животные ведь тоже чувствуют все это, хотя современные люди и не хотят в это верить». Немного помолчав, он добавил, «Возможно, этой зимой в лесу духи голодают больше, чем звери». И снова рассмеялся, но теперь тихо и даже как будто грустно. «Ты весь дрожишь. Пойдем скорее в дом. Чайник снова придется греть, но пирог уже готов, хоть и чуть-чуть пригорел». Том подставил Эрни свободное плечо, и Эрни, как обессилевшая птица, повис на нем, волоча ноги сквозь высокий белый сплошной сугроб.